Глава 5 1555 год. 21 октября. Тула. Вернувшись в Тулу и занявшись делами, Андрей очень быстро столкнулся со все нарастающим саботажем. В целом люди были вроде бы не против, а только он отворачивался, и что-то обязательно происходило. Поначалу молодой воевода думал, что это просто совпадение, но чем дальше, тем сильнее убеждался – Против него кто-то ведет организованную подрывную деятельность. И вот, в полной мере убедившись в этом, он решил собрать всех ключевых жителей города, благо еще небольшого, чтобы донести до них царевые указы. Те самые, которые специально возил в Москву, предполагая такой сценарий развития событий. Собрались, значит. Глашатый начал зачитывать выдержки, но практически сразу что-то пошло не так. С мест начались выкрики, причем явно провокационные, а то и унизительные, что, дескать, врет все Андрей, и это не царевы указы, а его выдумки, ну и так по мелочи. Даже свист изредка доносился. «Тихо!» — рявкнул в рупор Андрей. Толпа замолчала, но ненадолго. «Я не вижу, кто шалит!» — громко и отчетливо произнес он. но вы видите «И знаете, если мы не выполним указов царя, приговоренных думой, то нам всем отвечать. Государь ослушников по головке гладить не станет, особенно таких, что насмехаются над его волей». ты врида выкрикнул кто-то с места, но закончить не смог. Ему кто-то ударил или в зубы, или в живот, прерывая. Это спровоцировало мелкий дебош на местах, потому что у крикуна была группа поддержки, которая его прикрывала но сильно дебашир не шумел скорее рычал на других и отходил стремясь как можно скорее уйти из толпы ведь воевода его заметил и уже кивнул кому то из своих людей чтобы крикуна взяли но не успел этот эпизод закончиться как произошел другой новый выкрик мерзкого характера с другой стороны толпы в этот раз он вполне удачливо завершился однако все одно спровоцировало ругань на местах из за чего дебашира стало видно еще один «Еще!» Толпа норовила закипеть, а вся встреча перерасти в драку или, во всяком случае, потасовку. И тут в дело вступил отец Афанасий. Он со своими людьми прокричал вопрос о том, как люди-воеводы живут в отчине без церковного окормления. «Так стены как возведу, так и за часовинку возьмусь!» Охотно ответил Андрей. «А то ведь татары пожгут, а божье место негоже на такое поругание отдавать!» «А ранее как им быть? Ведь без причастия живут. Так присылай отчет того, кого считаешь нужным. Его примут и обогреют». И завертелось. Агафон, Спиридон, Данила, Кондрат и прочие сторонники Андрея начали задавать вопросы. Вроде бы острые, но вполне конструктивные и интересные. Через что вернули интерес толпы к этому делу? Все-таки большинство понимали, что указы царские. А уж кто и как их продавил, дело десятое. Ибо отказ их выполнять может закончиться катастрофой, вплоть до разгона полка и из помещения на этих землях других, более сговорчивых помещиков. Например, с Новгорода или Твери. А их самих при самом лучшем раскладе отправят под Казань или еще в каком-нибудь матерном направлении. Спасибо тебе, отче. Вполне искренне поблагодарил воевода городского священника, когда собрание закончилось. За что? Что волнение помог успокоить. Разве это волнение? Горько усмехнулся он. Нет, сын мой, это не волнение. Это злодейство настоящее, что против государя нашего и церкви проотеческое идет. И я не имел права остаться в стороне. От церкви как это касается? Так вся власть от Бога. «Ежели они против государя выступают, то и значит, супротив церкви идут. Мнится мне, что они не против государя, а против меня. Тебя сюда кто поставил?» «Государь». «Вот». «Значит, идти против тебя, идти против его воли. Да и Всевышний тебе явно благоволит. Тут как ни поверни, все супротив них». Андрей понятливо кивнул, и еще раз поблагодарив священника, пошел по своим делам. Сам же для себя помяну всю причудливость симфонии и ее выверты. Формула «вся власть от Бога» казалась с одной стороны, очень логичной, но, с другой стороны, если крепко задуматься, пугала. Андрей ведь помнил о том, что в XX веке был такой славный малый Адольф Свет-Алоизыч, между прочим, законно избранный рейх-канцлер Германской Республики и у молодого воеводы как-то язык не поворачивался применить к нему эту формулировку. Ибо если «та власть была от Бога», то... А уж сколько бед эта формула той же Византии принесла, не пересказать. Утрируя, можно даже заявлять, что симфония стала одной из ключевых причин краха в целом довольно жизнеспособного политического образования Восточной Римской империи. Просто из-за того, что внутренние потрясения, вызванные бесконечной чередой бунтов, дворцовых переворотов и прочих активных форм борьбы за власть, смогли компенсировать все то позитивное и созидательное, что было заложено в фундамент этой державы. По сути, даже османское завоевание Византии было связано не с военными их успехами, а с переходом византийской аристократии на сторону Османа. А потом и духовенство. То есть эпоха палеологов завершилась крахом империи не под ударами внешних врагов, а из-за острой идеологической дисфункции. Андрей это знал, хорошо знал, имея перед глазами и катастрофу VII века, когда православные иерархи перебежали на сторону арабов в Египте, Палестине и Сирии, и катастрофу XV века. И многое иное. И везде, где церковь держалась симфонии, творились совершенно чудовищные политические непотребства. Остальные тоже не без греха, и идеализировать их не стоит. Но симфония без всякого сомнения усиливала и распаляла бедственное положение до крайности. Посему и выходило, что иной бы на месте Андрея обрадовался, получив такую серьезную и своевременную поддержку. Иной, но не Андрей ибо молодой воевода ничуть не обольстился этим обстоятельством. Он прекрасно понимал, достаточно ему только оступиться, только навлечь на себя гнев царя, чтобы тот же отец Афанасий выступил уже против. Ведь вся власть от Бога, и если ты ее потерял, то это явный признак того, что Бог от тебя отвернулся. И церкви не по пути с теми, кто впал в грех и потерял поддержку небес. Выйдя из церкви, Андрей сел на своего коня и вместе с сопровождением куда-то удалился. «Не доверяет он нам», — тихо произнес вышедший из каморки неприметный священник. «Он никому не доверяет», — ответил отец Афанасий, провожая Андрея взглядом с добродушной улыбкой на лице. Он стоял в дверях церкви и хорошо наблюдался со стороны, а потому поддерживал нужный образ. «Как можно жить, не доверяя никому?» «Ты его историю разве не знаешь?» «Его?» Князья Ярославичи крест целовали на то, что не причинят всеславу вреда, приглашая на переговоры. Но только он явился, взяли его в полон и бросили в поруб. Крестное целование переступили. «Грех это великий», — безразличным тоном прокомментировал собеседник. «Но разве из-за этого следует не доверять никому?» «Один из тех Ярославичей, предок государя нашего». «Чему ты клонишь?» — прищурился собеседник. Отец Афанасий склонился на своего визави с едва заметной едкой улыбкой. «Ты думаешь, что он...» — мотнул тот головой. «Ты думаешь, такое прощают?» «Но государь далекий потомок». «Кровь от крови. Впрочем, до этого еще далеко». Но уже сейчас видно, куда Всеслав клонит. Государю он полезен. Если Всеслав не начнет первым, то, то это сделают за него. Людей, что считают его выскочкой, множество. Не все верят в то, что имеют дело с древним князем-чародеем. И они охотно вынудят государя. Но ты этому чародею помогаешь. Почему? Всевышний вернул его на грешную землю. В этом нет никаких сомнений. Иначе бы он крестных знамений не творил, в церковь зайти не мог и святой воды чурался. А значит, у него, — скосился отец Афанасий глазами наверх, — есть какие-то планы на князя. — Он служит государю, верно служит, но и будет верно служить, — перебил его отец Афанасий. — Но тогда я тебя не понимаю. Почему ты считаешь, что он постарается отомстить? «Он — князь-чародей. Он умеет находить пути, неведомые многим. Но разве Всевышний не порицает чародейство? Но разве Андрей его использует? Ему хватает ума и знаний. Вполне хватает. Разве ты не ведаешь о том, как жители Киева его освободили из полона? Очень хитро и ловко вышло. Уверен, он и тут что-то такое затевает» хотя иной раз мне становится боязно, что князь сорвется. Но, видно, крепкие обеты давал. Как он держится, не представляю. А жена его? А что жена? Что про нее скажешь? Она голыми руками трех татей разметала, которые хотели ее снасильничать. Двух убила последний сбежал. Видно, обетов там меньше дадено. Сам понимаешь. Для молодой девицы такое немыслимо. Неприметный священник присвистнул, явно потрясенный этой новостью. «Так это правда?» «Правда». Помолчали. Наконец, этот неприметный священник произнес. «Так что мне сказать патриарху? Я сохраню верность государю. Но ведь он пошел против церкви. Вся власть от Бога». Пожав плечами, заявил отец Афанасий. А пути Господни неисповедимы. Этот раскол без всякого сомнения печален, но... Что? Власть султана нам всем грешным дана за грехи наши. Это испытание, это наказание, это проклятие. Ты думаешь, мы не молим Всевышнего, чтобы он простил нам грехи наши? Андрей как-то заметил, что Всевышний принимает только одну молитву. «Молитву делом. Это ересь. Но ведь он вернулся оттуда», — мотнул головой отец Афанасий. «Почему он не может лгать?» «Мы потеряли почти все — Египет, Палестину, Сирию, Анатолию, Фракию и прочее, прочее, прочее. Литва под рукой латинян, и недалек тот день, когда и она откажется от истинной веры». Какие-то островки веры остались лишь на севере Балкан и тут. Если мы потеряем их, то...» — махнул священник рукой. «Почему? За что нам это? Что мы не так делаем? Неужели наши грехи настолько тяжелы? Неисповедимы пути Господни!» Я как-то коснулся этого вопроса с князем. И он тогда ответил, что Всевышний дал нам свободу воли для того, чтобы мы сами ковали свое счастье и сами решали, спасать нам свою душу или нет. Но как же воля Всевышнего? Ты полагаешь, что Всевышний заставил афонских старцев присягнуть султану прежде того, как пал Ниц Василевс? Спросил отец Афанасий. Андрей назвал это обычной изменой и трусостью. Но вся власть от Бога. Андрей горсткой воинов разбил большую армию. С харизмой на груди он повторил подвиг Константина Великого. Разве это не знак? андрей никто. За ним никто не пойдет. У него почти нет людей. Три года назад он был нищим сыном помещика с большим долгом. Без имени и положения. Сейчас он воевода Тулы. «Граф, крестоносец. И у него есть земля, много. Три года, всего три года. Тебя это не удивляет?» «Я... М -м -м. я передам твои слова патриарху», — после долгой паузы произнес этот неприметный священник. «Но мой тебе совет. Одумайся». «Я буду молчать седмицу». — Если по прошествии этого времени ты останешься в городе, я буду вынужден донести. — А теперь ступай. Вечером будет служба, мне надо подготовиться. Собеседник кивнул и молча удалился, надвинув посильнее капюшон. Андрей же тем временем встретился с купцом Агафоном, погрузившись в текущие дела. — У отца Афанасия гости были, — между делом заметил купец. — Что за гости? «Как я понял, священник». «Как ты это понял?» «Он его никому не представлял, но мои люди его видели. И он очень похож на священника». «Ясно», — кивнул Андрей и нахмурился. «А потом сменил тему. Артамошка не объявился?» «Весточку прислал с посыльным. Он сумел нанять плотника в Новгороде и везет их сюда». В Москве задержались, но со дня на день прибудут. Много? Дюджины три. Много старых да малых. Сойдет. А что по остальным? Тоже примерно. Две сотни мастеровых с ним идет. В Новгороде под зиму работников хорошо набирать, дел мало, а кормиться тяжело. Если все чин по чину приведет, уговоренные деньги ему выды Только смотри, чтобы вместо отдельных людей простых селян алипосадскую бедноту не пригнал. Уж я проверю, будь уверен. А у нас как с кормами? Все закупил. Но доставят ли до льда, не ведаю. А кто ведает? Нахмурился Андрей. Людей в городе много, и голод мне не нужен. Токма Всевышний о том ведает. Пожал плечами Агафон. Если воду льдом затянет, струги не пройдут. Пошли навстречу людей. Первый лед тонкий, его можно бить и ломать. Тяжело, но зерно нужно провести в город. Сам знаешь, на зиму большие работы задуманы, и работников нужно кормить. Понимаю и сделаю все возможное. Очень надеюсь. Сколько удалось говорить крестьян до да Пока немного но ближе к Рождеству сами потянутся. Голод не тетка. Почему? Не успел ли что-то помешало? Они не шибко верят в твои обещания. Слава у тебя, дай Боже, но...» Развел руками Агафон. Понимаю. Андрей еще немного с ним поболтал, после чего отправился в свои палаты. Вечерело. А дела еще хватало, самых разных. Например, читая очередное письмо супруги он с удивлением обнаружил в общей логике экономического развития своего отчины огромную дыру. У него не имелось банальной лесопилки, что распускало бы дрёвна на доски и брусья. Мелочь, а очень важная мелочь, из-за которой многие работы тормозились и усложнялись. Ведь доски вытёсывались из колотых половинок и долей бревна. Долго и весьма непродуктивно. Понятно, что тёсаные доски получались несколько прочнее пелёнок, но и радикально дороже, как по деньгам, так и по человеко-часам. И это срочно требовалось исправить. И не только это.